Глава 4. Чувствуя себя подавленной при виде двух других машин, я припарковала свою позади бюро недвижимости Гендерсона. В мои дни до Джека, до того, как родители, сестра и дети стали частью моего мира, моей жизнью была моя работа. Мое имя всегда было на вершине таблицы лидеров продаж, и я гордилась тем, что всегда приходила на работу первой, до недавнего времени. Я узнала серебристый минивэн риэлтора Кэтрин Хименес и бледно-голубую камри нашей секретарши Джоли Томпсон. Проходя мимо, я потрогала капот минивэна Кэтрин, двигатель уже остыл. Очевидно, если я хочу снова претендовать на место в таблице лидеров, мне нужно вставать еще раньше. Не то, чтобы я не любила новые дополнения к моей жизни, я дорожила каждым из них. и ни на что не променяла бы даже минуты, проведённые с моей новой семьей. Но последний месяц научил меня тому, что моё эго и уверенность в себе столь же тверды, как и теплое желе. Моя работа — единственное, что получалось у меня хорошо, если даже не сказать «отлично». Более того, она придавала мне сил справиться с другими неурядицами в моей жизни. Я распахнула дверь И прежде чем Джоли успеет открыть рот и предупредить Кэтрин, что я здесь, приложила палец к губам. Не то, чтобы я не люблю Кэтрин, потому что не любить было невозможно. Она была доброй, отзывчивой, с энтузиазмом относилась ко всему и на редкость энергично. Еще она приносила мне бесконечный запас домашней выпечки, что я ценила, так как дома мне отказывали в мучном. Однако Кэтрин меня утомляла. У нее было четверо детей, о чем свидетельствовали все эти спортивные школьные наклейки на заднем стекле ее минивэна и фотографии в рамках на ее рабочем столе и разбросанные по ее офису как конфетти. Она уволилась с работы в мире технологий, чтобы оставаться дома с детьми, и только недавно получила лицензию риэлтора. Поначалу мне было ее жаль, мне не давал покоя вопрос, где она найдет время, чтобы стать эффективным риэлтором, Но это было до того, как она начала делать крупные продажи и привлекать прибыльные объявления. Ей понадобилось всего два месяца, чтобы прочно закрепить свое имя наверху доски почета, в то время как мое имя сползало вниз, пока, наконец, где-то в декабре не исчезло совсем. Я больше не жалела Кэтрин и изо всех сил старалась избегать ее или, по крайней мере, держаться от нее на расстоянии, чтобы остаться целой. Она напомнила мне ураган, всасывающий весь воздух в комнате, а затем, прежде чем бы понимали, что произошло, закручивающий его волчком. Не помогало и то, что она была превосходной матерью и волонтером. Имея, в отличие от меня, четверых детей и никакой няни, она успевала больше и делала успешную карьеру. Это угнетало и деморализовало. Я могла выносить ее только в малых дозах. И только после того, как выпивала достаточно кофе, чтобы держать себя в тонусе. Джолли неодобрятельно покачала головой, поскольку она, как и все остальные, обожала Кэтрин. Ее серьги в виде стрекоз закачались в мочках ее ушей. Она подтолкнула мне небольшую стопку розовых бумажек с записями, скрепленных в порядке их дат. У нас была автоматизированная система для сообщений, но Джолли была в курсе, что я предпочитала читать свои в бумажной форме и инстинктивно знала, что мне нравится, когда они расположены в порядке дат. Вот почему я проголосовала за щедрую рождественскую премию для нее. Я кивнула в знак благодарности и, радуясь, что Кэтрин разговаривает по телефону, на цыпочках направилась в свой кабинет. «Вы забыли кого-то снаружи?» Громко прошептала Джоли. «Что?» Я обернулась и посмотрела сквозь стеклянную входную дверь нашего бюро. Джоли стояла с хмурым лицом, глядя на улицу. «Там была женщина. Она шла прямо за вами, но внутрь не зашла. Она в упор посмотрела на меня. Она казалась мокрой, как будто только что попала под ливень. Я подошла к двери, и, открыв ее, посмотрела туда-сюда на Брод-стрит. Кроме пробегавшего мимо любителя бега, рядом не было никого, кто мог бы только что находиться перед нашим зданием, и уж точно никого мокрого. Я посмотрела на ясное голубое небо с изящными белыми облачками. Но, взглянув вниз на тротуар, я безошибочно увидела, что из-за угла вели мокрые следы женских ног моего размера А вот обратных следов не было видно. Они просто заканчивались у входной двери. Не обращая внимания на покалывание в затылке, я покачала головой и снова вошла в вестибюль. «Не знаю, что вы могли видеть, но там никого нет». Проходя мимо, Джулия широко улыбнулась, проигнорировав застывший в ее глазах вопрос — и произнесла безмолвную молитву, чтобы она не вышла на улицу и не увидела следы. Голосом чуть громче шепотая сказала, «В девять часов ко мне должны прийти мистер и миссис Лонга. Пожалуйста, отправьте их прямо в мой кабинет и не предлагайте им кофе. Я не хочу, чтобы они оставались дольше, чем нужно». Джоли показала мне большие пальцы. Ее зеленые глаза за темное очков были серьезными. Я наполовину открыла дверь своего кабинета, когда услышала, как меня окликнула Кэтрин. «Мелани, очень рада, что ты вернулась в офис. Мы все скучали по тебе!» Она подмигнула нашей секретарше. «Надеюсь, ты не возражаешь, что Джоли нас предупредила. Просто она хотела, чтобы тебе тепло встретили». Я посмотрела в широко распахнутые голубые глаза Кэтрин. Ее светлые волосы были безукоризненно уложены. Каждая прядь знала свое место. Она улыбалась, как мажоретка, которая когда-то была в Технологическом институте Джорджии. Ее облегающее платье с расклешенной юбкой демонстрировало все еще завидной стройности ноги. О, спасибо! Я рада вернуться. Кэтрин подняла пластиковый контейнер. «Вчера у нас был вечер семейной выпечки, мы с Хавьером любим устраивать его с детьми. Мы приготовили пролине, и поскольку я знаю, как ты любишь сладкое, я принесла тебе немного». Хотя мне и было стыдно за то, что я избегала ее, я все же взяла контейнер из ее рук. «Спасибо, Катрин. Очень мило с твоей стороны». Она улыбнулась. «Угощайся». А теперь, если ты меня извинишь, у меня сегодня шесть показов. Закрытие сделки, балетная и футбольная тренировка плюс собрание дочерей американской революции. Трудный день. Я кивнула, она попрощалась и, создав вслед за собой сквозняк, поспешила в вестибюль и к выходу. Не успела я расположиться за столом, как дверь моего кабинета открылась. Я удивленно подняла глаза и тотчас разинула рот. не зная, что предпочесть, то ли грохнуться в обморок, то ли изобразить спокойствие и равнодушие. «Доброе утро, Мэлли», — сказал Джек, ногой закрывая за собой дверь. Его руки были заняты, он держал две большие чашки кофе из пекарни Рут, причем одна была с высокой прозрачной пластиковой крышкой, чтобы вместить все взбитые сливки. «Я подумал, что ты не откажешься от кофе». Поставив обе чашки на мой стол, он снял кожаную куртку, мой ему подарок на наше первое совместное Рождество, и небрежно сел на стул по другую сторону моего рабочего стола. Я быстро закрыла рот и попыталась придумать что-то небрежное, чтобы не выдать при этом учащенного сердцебиения или внезапной сухости во рту. «Спасибо!» — выдавила я. Взяв свою чашку и сняв с нее крышку, Я уткнулась в нее лицом, чтобы попробовать сливки, лишь бы перестать пялиться на него так, как утопающий смотрит, на плавающую доску. Более-менее восстановив самообладание, я выпрямилась и спросила. — Почему ты здесь? — Джек сделал глоток кофе. — Разве сегодня утром у тебя не назначена встреча с Марком и Ребеккой? — Да, но мне казалось, ты сказал, что не собираешься присутствовать на ней. Он не ответил. Его взгляд переместился к моему рту, и мои внутренности тотчас начали выделывать забавные кульбиты. «Верно. Но потом я передумал. Ты не должна разговаривать с ними в одиночку. Марк и Ребекка должны видеть у нас единый фронт». Я почувствовал, как мой желудок и сердце поменялись местами. «Мне казалось, тебе все равно». «Конечно, мне не все равно», — спокойно сказал он, — и откинулся на спинку стула. «И если тебе предоставить свободу действий, у тебя есть дурная привычка соглашаться на вещи, которые совершенно не в наших интересах». Его взгляд оставался прикован к моему рту, он поднес указательный палец к своим губам и вытер что-то невидимое. Это движение отвлекло меня, помешав никнуть в смысл его слов, он вновь что-то смахнул со своих губ, а его взгляд скользил между моими глазами и моим ртом. «Мелли», — сказал он, снова наклоняясь вперед и протягивая руку. «Да», — прошептали в унисон мой разум и сердце, — «но, к счастью, не мой рот». Вместо этого он провел пальцем по уголку моего рта, и на кончик его пальца налипла капля взбитых сливок. Он тотчас же вытер ее об обернутую вокруг его чашки салфетку, стерев заодно посетившую меня безумную мысль о том, чтобы слезать эту каплю с его пальца. «О, спасибо», — сказала я, откидываясь на спинку стола. «Для протокола. Я ни разу не сказала и не сделала ничего с намерением тебя обидеть. Знаю. Но твоё намерение — не проблема. Это результат. Ты мгновенно переходишь от намерения к действию, не задумываясь о сопутствующем ущербе. что делает тебя очень непростым человеком для совместной жизни. Мне всегда кажется, что я должен спать с одним открытым глазом». Я слышала каждое его слово, но никак не могла связать их воедино и вникнуть в их смысл. Наверное, слишком долго жила одна и независима. Помню, как в пятом классе. Я получила записку от учительницы, которую должна была принести домой отцу. «Плохо ладит?» с другими детьми. Возможно, именно это имел в виду Джек. «Дело в моём этикеточном пистолете. Могу выбросить его, если это поможет». Джек тяжело вздохнул и потёр рукой щетину на подбородке. Этот звук был не до боли знаком. «Эх, Мэлли!» Резкий сток в дверь не дал ему договорить, дверь распахнулась, На пороге стояли Марка и Ребекка, за ними смущенные Джолли. «Простите, Мелани, они не захотели ждать, пока я доложу о них». «Все в порядке, Джолли. Это все, что я смогла выговорить, прежде чем мои слова утонули в объятиях Ребекки. Моя кузина была с ног до головы в розовато-лиловом, включая лиловые сапоги и ленту для волос». Это был ее новый оттенок, чтобы избежать ее обычного ярко-розового, который, по ее мнению, слишком бросался в глаза на фоне нового цвета волос Марка. Завышенную в стиле ампертали ее платье для беременных венчал еще один розоватый лиловый бант. К счастью, с ней не было ее собачки Пуччи, возлюбленной генерала Ли и матери Порги и Бес. Обычно на них были одинаковые наряды, И я сомневалась, что сегодня утром я выдержу это. «Как твои дела?» — сказала она, преувеличенно нахмурив брови. Тот факт, что она одновременно обнаружила, что беременна, и что у Марка есть любовница, не охладил ни ее кокетство, ни приверженности браку. И даже если я сочла бы это достойным уважения в других людях, в случае Ребекки это было за гранью моего понимания. Джек встал. и, засунув руки в карман, его упор посмотрел на Марка. «Рад видеть тебя на свободе, Мэт, сказал он, намеренно исказив имя, как он делал с тех пор, как они, два противника, встретились впервые. «Не уверен, что одобряю твой новый цвет волос, но мы не будем видеться слишком часто, так что это не имеет значения». Я впервые увидела Марка после той ночи на кладбище, когда его волосы необъяснимым образом посидели. Или все же объяснимо? В конце концов, невидимые руки затащили его в мавзолей. По словам Ребекки, этот опыт сделал его более мягкой и кроткой версией самого себя, но у меня было сильное подозрение, что это временно. У Марка Лонга, которого знала я, вместо сердца был кусок угля, и требовалось нечто большее, нежели сильный страх. чтобы превратить его в нечто, напоминающее нормальное человеческое существо. Седые волосы на мгновение отвлекли меня, заставив забыть, что он примерно моего возраста, а не дряхлый глубокий старик. Он был нашим врагом, и я была вынуждена постоянно напоминать себе, что независимо от того, как он выглядел, или что Ребекка говорила о нем, это был все тот же Марк Лонга, которого я знала, и что Марк Лонга не был ни другом, не родственником. Марк ухмыльнулся. На этот раз в его ухмылке было меньше льстивости, чем раньше. Как продвигается книга, Джек? Если я что-то и усвоил с тех пор, как познакомилась с Джеком, так это то, что у писателя лучше не спрашивать, как продвигается его новая книга. Этот вопрос вызвал чувство неадекватности, сомнения и явную панику. Лицо Джека осталось спокойным, но я заметила тик на его щеке. Отлично продвигается, спасибо, что спросил. Джек прошел через комнату и, подтащив к моему столу стул, поставил его рядом с тем, который он только что освободил. Давайте ближе к делу, чтобы я мог заняться более приятными вещами. Например, натиранием груди воском. Я снова села за свой стол. Джек подождал, когда Ребекка и Марк сядут напротив меня, после чего присел на угол стола и улыбнулся. Я просто останусь здесь на всякий случай. Вдруг Мэт попытается стебрить карандаш или что-то в этом роде, мне нужно будет его остановить. У него липкие пальцы. Марк покачал головой. Он выглядел скорее раздраженным, нежели обиженным. Послушайте, я пришел сюда, чтобы заключить перемирие. На тот случай, если вы спрятали головы в песок и не знаете, что съемка будет происходить независимо от того, хочется вам этого или нет, «Скажу следующее. Харви Бэкнер и другие продюсеры не отступят. Вы подписали контракт, и если только не хотите, чтобы на вас подали в суд, я бы посоветовал вам соблюдать его положение». Джек любезно кивнул, но тик на его щеке усилился. «Но если у меня нет выбора, то к чему эта встреча? Мне кажется, что наши юристы очень четко изложили нашу позицию. «Если нам придется урегулировать спор в суде, мы на это готовы. Нам нет причин встречаться лицом к лицу. Пребывание с тобой в одной комнате вызывает у меня кишечное расстройство, что мне совершенно ни к чему». Ребекка чопорно сложила руки на коленях. «Мы с Марком решили...» созвать эту встречу, потому что мы одна семья, и поскольку мы одна семья, мы уверены, что сможем продолжить съемки на взаимовыгодной основе. Вы бы избежали необходимости опустошить свой банковский счет, а также продать один единственный рубин, чтобы профинансировать ненужный и опрометчивый судебный процесс. А Марк снял бы свой фильм. Мы хотим, чтобы все прошло как можно более гладко, чтобы съемочная группа могла быстро приходить и уходить, а вы и ваша семья не исполнили. «Мы бы лишних неудобств. Мы хотим сотрудничать, а не быть противниками, потому что мы одна семья». Джек взял мой стаканчик для карандашей и принялся переворачивать каждую ручку и карандаш вверх тормашками. Я внутренне съежилась и даже села, подложив под себя собственные руки, чтобы не вырвать стакан из его рук и поставить все как следует. Джек продолжал улыбаться. «Я мог бы в это поверить, рыбак. если бы у нас с твоим мужем не было такой длинной истории отношений. И не будь у него репутация лжеца и вора. Жав кулак, Марк вскочил было со стула, но Ребекка прижала руку к его ноге. Только без рукоприкладства, мы тут все взрослые люди, почему бы нам не обсудить все спокойно и здраво? Как только вы назовете нам истинную цель своего визита. Если Харви... одержим тем, чтобы мы выполнили наш контракт, нам не о чем говорить. Это дело в руках юристов. Джек поставил стакан обратно на мой стол, и карандаши торчали из него в кривь и в кось. И встал. В противном случае я ухожу. Рыбака, вопросительно подняв брови, посмотрел на мужа. «Хорошо», — сказал Марк, «правда с лицом человека, который вдруг понял, что его нижнее белье ему жмет». Он глубоко вздохнул. «Его...» «Важно, чтобы этот фильм был снят и чтобы не было никаких судебных исков или иных осложнений, которые могли бы ему помешать или задержать его съемку и выход на экраны». «Фильм по моей книге, которую ты у меня украл». Джек направился к двери. «Я уже услышал, достаточно. Возможно, я тоже смогу сегодня записаться на колоноскопию. Все, что угодно, что сделает мой день ярче. Джек уже подошел к двери, когда Ребекка вскочила. «Нам нужен кредит!» Джек замер на месте и какое-то время оставался в полной неподвижности. А когда медленно повернулся, на его лице застыло выражение, которое я видела только однажды, когда он лежал на дне открытой могилы и смотрел на меня. Он поковырял пальцем бухи. «Извини. Кажется, я не расслышал. Или меня внезапно забросило в альтернативную вселенную, потому что нигде в реальном мире вам двоим даже в голову не пришло бы просить нас о чем бы то ни было после всего, что вы сделали, чтобы навредить мне и моей семье. Либо ты ударился головой о ступени Мавзолея сильнее, чем я думал изначально, либо ты невероятно туп, что я всегда знал». Марк встал и начал застегивать пиджак. «Пойдем, Ребекка. Я же говорил тебе, что это бесполезно». Она с свирепо посмотрела на него, а затем перевела взгляд на меня. «Ты не прав, потому что мы с Мелани одна семья!» Ребекка положила руки на живот. «И потому что наш ребенок будет крестницей Мелани!» Старая Мелани, у которой никогда не было лучшей подруги, которую никогда не выбирали в команду по кикболу на детской площадке и которая никогда не была подружкой невесты, мысленно поаплодировала. В то время, как остальная часть меня перевела испуганный взгляд с Ребекки на Джека и Марка. «О, да ладно!» — сказал Джек. «Ты действительно думаешь, что Мелани купится на твоем «Мы одна семья»?» Когда я ничего не сказала, Он переключил внимание на меня. «Что, Мэль? Ведь так?» И хотя я терпеть не могла привычку Ребекки манипулировать мной, она все-таки была моей родственницей. Более того, бывали моменты, когда она была мне почти другом, и, пытаясь помочь мне, делилась своими вещами с нами. Я не могла просто взять и повернуться к ней спиной. «Послушайте, почему бы нам всем не сесть?» и не выслушать их. Я указал на стуле перед своим столом. Джек бросил на меня предостерегающий взгляд. «Я постою», — сказал он, когда Марка и Ребекка неохотно вновь заняли свои места. «На тот случай, если мне захочется расстаться с завтраком». Я укоризненно посмотрел на него. Обычно так смотрят на конючащего малыша или угрюмого подростка. «Ребекка». Может, ты все же расскажешь нам, что происходит, но я не хочу делать вид, будто все, что сказал Джек, неправда. Так что постарайся придерживаться правды. Марк сидел в каменном молчании, Ребекка скромно сложив руки чашечкой над едва заметным животиком. Она была всего лишь в конце первого триместра. Я невольно вспомнила, как к концу первого месяца я выглядела так, Словно была на грани родов. Рыбака откашлялась. «Марк, то есть мы, за последние несколько месяцев потерпели неудачу в нескольких инвестициях, причем не по нашей вине». Джек фыркнул, и я послала ему предостерегающий взгляд. Рыбака пустила глаза. «Я уверена, что вы слышали про не против нас. Он требует свою долю в имуществе их дедушке». Она помолчала. Он утверждает, будто Марк обманул его в отношении винодельни и прочего имущества. Мы с Джаком переглянулись. Мы не знали, что брат Марка подал на него в суд. Узнав, что Энтони приударял за Джейн по наущению Марка, чтобы шпионить за нашими поисками клада, мы не хотели иметь с ним ничего общего. Хотя неудивительно, что когда дело касалось Марка, Энтони, в конце концов, Постоял за себя и дал брату отпор. В результате у нас есть... Э, возникла небольшая проблема с наличностью. Мы знаем, что теперь, когда вы нашли рубины, ваше финансовое положение укрепилось, и мы хотели бы обсудить суду. Нам просто нужно, чтобы фильм вышел вовремя и в рамках бюджета э, и имел успех в кинотеатрах. Агент сказал Марку, что если так и будет... Он может рассчитывать за свою следующую книгу на огромную сумму». Джек, приподняв брови, состроил гримасу. «Ты же знаешь, — наконец сказал он, — что для продажи книги требуется предоставить оригинальный материал, верно? Я не дам тебе украсть у меня следующую идею, не то чтобы это имело значение. Ты не только зря тратишь наше время, но и, похоже, потерял всякую связь с реальностью». Он сделал шаг к двери, но слова Марка остановили его. «Я могу вернуть тебе твою карьеру. Когда съемки завершатся, я признаюсь дезинформации, которая могла непреднамеренно запятнать твою репутацию, а также репутацию твоего предыдущего редактора и агента. Я знал. Марк практически признавался, что это он поставил на карьере Джека жирный крест. что это он заплатил людям, чтобы те обвинили редактора Джека в нарушениях, и оказал денежную помощь агенту Джека, чтобы тот досрочно вышел на пенсию, по сути, оставив его сиротой. Мы никогда не узнаем в полной мере, что еще сделал Марк, но он воспользовался шатким положением Джека в его издательстве после того, как книга Джека о нашем доме на тред стрит так и не вышла в свет из-за воровства Марка. Предполагалось, что эта книга станет спасательным кругом Джека, что она даст новый толчок его карьере после мрачного провала, его предыдущего труда и публичного разоблачения его содержания. Вместо этого книга Джека не только не попала в списки бестселлеров, но и перед его носом внезапно захлопнулись двери издательств, и его карьера зависла на неопределенный срок. Для человека, чья личность была тесно связана с его карьерой, это было сродни медленной смерти. Джакс спокойно, но с прищуром смотрел на Марка. На его лице осталось то же недоверие, что и у близнецов, когда я пыталась спрятать кусочек брокколи в кекс. «Непреднамеренно», — с подчеркнутым сарказмом повторил это слово. «Интересно. Я единственная, кто заметил вспышку интереса в его глазах. «Более или менее», — сказал Марк, даже не пытаясь изобразить раскаяние. «Независимо от причины, я знаю, что твоя нынешняя редакторша, еще желторотый птенец никогда не читала твоих книг и хочет, чтобы Ким Кардашьян прорекламировала твою следующую книгу. И у тебя нет агента, который бы подсказал твоей редакторше «Куда ей засунуть ее идею, потому что ни один маломальски достойный агент не отвечает на твои телефонные звонки?» Джек усмехнулся, но тик на его щеке теперь пульсировал, как отбойный молоток. Он небрежно прислонился спиной к моему столу и закинул одну ногу на другую. «И ты мог бы это исправить?» «Мог бы», — рыбака откашлялась. «Есть кое-что еще, не так ли, Марк?» У Марка был вид человека, сидящего в кресле дантиста. Он кивнул, сглотнул. Да, мы готовы отдать вам 25% нашего чистого дохода от фильма. Джек поднял брови. Если я одолжу тебе денег. Да. И если мы отступим и позволим съемочной группе беспрепятственно войти в наш дом. Да. Пусть это будут 50%. Грязными. «Это...» — начал было Марк, но колючий взгляд Ребекки не дал ему договорить. «Тридцать пять», — возразил он. «Пятьдесят? Или мы уходим? Это не подлежит обсуждению». Марк кивнул. Его губы были плотно сжаты, отчего они казались почти такими же белыми, как и его волосы. Джек мельком взглянул на меня, затем снова повернулся к Марку. я не уверен что доверять тебе в наших интересах мой первый инстинкт бежать но моя жена по непонятным мне причинам считает тебя и родней джек в упор посмотрел на меня мы с Мелой не должны обсудить это вместе при слове жена мое сердце ёкнуло а если мы все-таки утратим здравый смысл и дадим согласие мы требуем для себя ряд уступок во-первых, Съемка должна быть ограничена нижним этажом дома и садом, так как именно там происходит большая часть действия. Остальные сцены Харви может снять где-нибудь в павильоне, это не подлежит обсуждению. Мэлли моим детям не придется прерывать свою обычную жизнь. Я знаю, что контракт предусматривает проживание в гостинице на время съемок, которые, как было согласовано ранее, не должны длиться ни на один день дольше, чем восемь недель. Это наш дом. Мы остаемся в нем. Даже не пытайся отговорить нас от этого. Это бесполезно. Во-вторых, и опять же, это большое «если». Если мы решим это сделать, мы попросим нашего юриста составить договор со всеми условиями займа, включая повышенную процентную ставку. Эта ставка будет увеличиваться с каждой неделей, если основная сумма долга не будет погашена в полном объеме после окончания срока кредита. И в-третьих, Джек усмехнулся, сторона или стороны, ответственные за нарушение контракта, должны будут выполнить свою часть соглашения, при этом потерпевшая сторона не будет нести ответственность за свою. «Я не уверен, что Харви...» — начал Марк. «Конечно!» — перебила его Ребекка. «Марку регулируют условия с Харви. У Харви многое зависит от успеха фильма, и ему, как и Марку, не терпится приступить к съемкам, поэтому он наверняка согласится. И мы также позволим вашему адвокату проработать детали. После того, как вы с Мелани их обсудите, разумеется». Она встала и, раскинув руки, подошла ко мне и взяла обе мои руки в свои. «Я так рада, что мы одна семья!» Джек оторвался от стола и шагнул в сторону. вне досягаемости рук Ребекки. «Думаю подписаться на Ancestry.com, чтобы удостовериться в этом». Ребекка рассмеялась. «Потому что я такая маленькая белокурая, Мелани, нет?» «О, не говори глупости мы из на нашей генеалогическое древо было практически вытатуировано у нас на груди в тот момент, когда мы родились». Она посерьезнела. «В переносном смысле, конечно». «Разумеется», — сказал Джек, сопроводив сказанное ледяным взглядом. «Мы с Джеком проводили Марка и Ребекку до двери». «Будем на связи», — сказала я, когда они вышли в коридор. «Как скоро?» — спросил Марк с ноткой паники в голосе. «До свидания», — сказал в ответ Джек, и перед носом Марка захлопнул дверь. По другую сторону двери повисла долгая тишина, а затем послышали звуки медленных, удаляющихся шагов. Я посмотрела на Джека и поняла, что мой нос почти касается его подбородка. Он не отступил, а я застыла, не в силах даже пошелохнуться. — Так что ты думаешь? — негромко спросил он. Мне показалось, что его голос также прозвучал похотливо, хотя, возможно, я просто приняла желаемое за действительное. Я пару раз прочистила горло и сглотнула. Мне кажется, ты слишком легко согласился об этом подумать. Приятно, что ты принял во внимание мои чувства по поводу помощи семье, но мы оба знаем, что эти чувства не распространяются на Марка, что заставляет меня думать, что у тебя имеется свой собственный план. Он лениво улыбнулся. Помнишь поговорку, что держать друзей надо близко, а врагов еще ближе? Скажем так. «Я вижу здесь возможность, о которой не догадывается Марк. Похоже, у меня, наконец, появится шанс победить его в его же игре». Он посмотрел на часы. «Расскажу тебе обо всем этом позже, а сейчас мне нужно бежать». «На эпиляцию груди?» — Джек усмехнулся. «Не совсем. И вон на Крейг попросила меня помочь перевезти коробки для ее гаражной распродажи», — сказал он. имея в виду 80-летнюю библиотекаря-исследователя. Его взгляд стал серьезен. «Если мы согласимся, это будет означать присутствие съемочной группы в доме, пока ты в нем живешь. Но мы никоим образом не можем позволить Марку беспрепятственно шляться по нашему дому». Я кивнула, стараясь не смотреть на его губы. «Я знаю. И нам не нужен дополнительный стук по ночам из-за этих киношников. Верно». но тебе хотя бы заплатят за твою историю. В этом есть доля справедливости, тебе не кажется. Даже если это всего лишь 50%, а не 100, которых ты заслуживаешь. Но это уже что-то. И нам не придется тратить деньги, предназначенные на образование детей, на судебную тяжбу. Мой голос звучал почти так же хрипло, как и его собственный. Его глаза скользнули к моим губам, и я почувствовала, как качнулась вперед. Мои глаза были закрыты, сердце бешено колотилось. На ей я испугалась, что на моем лице все еще могут быть взбитые сливки. Руки Джека нежно сжали мне плечи, мои губы коснулись пустого воздуха. «С тобой все в порядке, Мелли? Было похоже, что ты вот-вот упадешь?» «Извини». Я смущенно отступила назад. Его глаза потемнели, признак того, что он тоже почувствовал притяжение — Он застегнул пиджак и направился к двери. — Спасибо, Мэлли. Поговорим позже, хорошо? И как только мы с тобой договоримся об условиях, я дам Харви Бекнеру ровной неделю на то, чтобы согласиться, иначе сделка будет расторгнута. Он уже позаботился о необходимых разрешениях еще в декабре, поэтому ему нет никаких причин тянуть. Он может приступить к съемкам, как только на контракте высохнут чернила. Звучит неплохо. Я заставила себя улыбнуться, глядя, как он вышел за дверь и закрыл ее за собой. Я все еще стояла, как вкопанная, когда он открыл ее снова. «Мэлли?» «Да?» «Это был почти поцелуй. Номер...» э...» «Сказал он, имея в виду шутку, которая была у нас до свадьбы». «Я не помню...» Я выпрямилась... «Возможно, мы можем начать сначала, считая это, почти поцелуем номер один?» Он печально улыбнулся. «Ладно, я подумаю. Хотя я не особо верю в еще один шанс». Он снова закрыл за собой дверь, и я слушала, как его шаги стихают в коридоре. Я долго смотрела на закрытую дверь, затем снова села за стол, и, вытряхнув на него содержимое стакана, принялась раскладывать карандаши и ручки по размеру и цвету. Мои опасения по поводу того, как быстро Джек согласился рассмотреть предложение Марка, уступили в моей голове место воспроизведению слов Джека, когда он назвал меня своей женой, что убедило меня в том, что, несмотря ни на что, он этого не забыл.